«Ты в самом деле веришь в это?» нахмурился Джон Далар. «Я почти убедила себя в этом. Я не говорила об этом вслух, не хотела сердить великую мать, но я заставила ее думать так. А Тароа думает, что беременность нескольких женщин доказывает это. Она ошибается», сказала Эйла. «Конечно. И мне следовало бы знать, моя хитрость — Не ввела в заблуждение великую мать. В душе я уверена что если существует мужчина, то значит так хочет мать. И если бы она не хотела, она бы и не создала их. Их дух не охпадим, но если мужчины слабы, то их дух тоже слаб. И великая мать не использует его. Вот почему у нас родилось так мало детей. Она улыбнулась Джандалару. «Ты очень сильный молодой человек» не сомневаясь, что твой дух уже пригодился ей. Если освободить мужчин, они станут достаточно сильными, чтобы женщины забеременели без помощи Джандалара, — сказала Эйла. Джандалар посмотрел на нее и улыбнулся, но я был бы счастлив помочь. Возможно, ты помог бы, — сказала Эйла. Просто я не считаю, что это необходимо. Джандалар вдруг нахмурился, неважно, кто прав, но пока у него нет уверенности, что он вообще может принимать участие в зачатии детей. Шермона посмотрела на обоих, зная, что они говорят о том, что ей не полагается знать. Тогда она продолжила рассказ. Я помогла ей и вдохновила ее, но не знала, что таро будет еще более скверным вождем, чем Бругар. В действительности, когда его не стало, женщины, по крайней мере, вздохнули с облегчением, Но не мужчины и не Омел. Это понимал брат Кавоа, он был близким другом Омел. А это было единственное существо, которое страдало от утраты бругара. Это понятно, тем более при таких обстоятельствах, сказал Джандалар. А Тароа этого не понимала. Омел считал, что А была причиной смерти бругара. Она не повиновалась ему, за что ее избивали. Атароа как-то сказала, что она лишь хотела, чтобы Омел понял, что сделал Бругар с ней и другими женщинами. Хотя она не говорила, но, наверное, все же надеялась, что поскольку Бругара нет, то Омел теперь будет любить ее. побои не заставят полюбить, сказала Эйла. Ты права. Омел никогда не били прежде, и он возненавидел еще сильнее Атароа. Мать и ребенок терпеть не могли друг друга. Тогда я предложила, чтобы он стал помогать мне. А Таро оказалось, обрадовалось, что Омел не будет жить в ее доме. Но хотя Омел и ушел, а Таро становилось все хуже и хуже. Она стала более жестокой, чем Бругар. Мне бы нужно было понять это раньше. Вместо того, чтобы держать их подальше друг от друга, я пыталась найти способ помирить их, что предпримет Атаро теперь, когда не стало Омел которого она убила собственными руками. Женщина смотрела на пламя костра, словно пытаясь прозреть неведомое. «О, великая мать! Я была слепа! Она искалечила Ардобана и заточила его в загоне, и еще другой мальчик. Они были покалечены?» — спросила Эйла. «Эти дети в загоне? Это было сделано специально?» Да, чтобы сделать мальчиков слабыми и боязливыми. от Тароа сошла с ума, я боюсь за всех нас. Она прижала руки к лицу, будет ли конец. Вся эта боль, эти страдания, в которых виновна я, зарыдала Шармуна. «Не только ты участвовала в этом, Шармуна», — сказала Эйла. «Ты могла позволить, мало даже одобрить, но не стоит брать вину на себя». Зло — это аторо, и те, которые так плохо обращались с ней. Жестокость порождает жестокость, боль вскармливает боль, оскорбление и плохое обращение ведут к тому же. И как много молодых, которым она причинила страдания, передадут это следующему поколению, с болью выкрикнула женщина. Затем она начала раскачиваться в сад и вперед, страдая от горя. Кто из этих мальчиков в загоне унаследует ее путь? И кто из девочек захочет быть такой, как она? Глядя на Джандалара, я вспоминаю свое обучение. Меня единственным из всех нельзя было допускать учиться. Это создает чувство ответственности. «О, великая мать, что я натворила!» — Вопрос не в том, что ты сделала, а в том, что ты можешь сделать сейчас, — сказала Эйла. — Я должна помочь им. Я должна как-то помочь, но что я могу сделать? Слишком поздно, чтобы помочь таро теперь ее необходимо остановить. А вот детям и мужчинам в загоне мы должны помочь, но вначале их надо освободить. Затем подумаем о помощи. Тармуна взглянула на молодую женщину, которая сейчас казалась такой могущественной, и задалась вопросом, кто же она в действительности. так кто служит матери, поняла, что наделала и знала, что злоупотребила своей властью. Она боялась за свой собственный дух, так же, как и за жизнь стойбища. Все замолчали. Эйла поднялась и взяла чашку. «Разреши мне...» «Самой приготовить чай на этот раз! У меня с собой хорошая смесь разных трав!» Шармуна молча кивнула, и Эйла достала свою сумку с травами. «Я подумал о тех двух искалеченных мальчиках в загоне», — сказал Джандалар. «Если даже они не будут ходить, как прежде, они могут стать хорошими каменотесами или кем-нибудь еще, если кто-то поможет им». «Должен же быть кто-то среди Шармунаи, кто может обучить их. Возможно, ты найдешь кого-нибудь на летнем сходе? Мы не ходим больше на летний сход племени Шармунаи. Почему? А Таро не хочет. Люди были не слишком добры к ней».